Они вас не побеспокоят, пока вы им не нужны, но следить за вами они могут. Так что мы отпускаем вас на все четыре стороны. Контроль за вами, конечно, будет какой-то, но практически вы не будете под наблюдением. Так что не подведите. Гражданин начальник, я понял. Поступите так, как у них с вами договорено. В мае возьмите отпуск или отгул и приедете в Сосновск с пакетом. Пакет мы запакуем, как был. Вы его сейчас получите. Будете ждать нового контакта с ними. Вот так. Вот и вся ваша задача. Все понятно? Рискуете, гражданин начальник. А если я убегу? Рискую. Ну, хорошо. Я все понял. И вот еще что. Не пытайтесь искать в справочниках наши телефоны. Не пытайтесь звонить нам или в милицию. Ни в коем случае. Они еще не догадываются, что вы у нас. Мы надеемся, что не догадываются. Так вот, любой ваш звонок нам или в милицию может быть ими замечен. Поэтому мы будем рассматривать его как вашу провокацию, как оповещение о том, что вы связаны с нами. Для тех, кто об этом знать не должен. Гражданин начальник, ведь если они... Вы боитесь, что вам будет что-то угрожать, так? Да. Это предусмотрено. Если вы почувствуете, что вам грозит что-то реальное, реальное, Трефалев, понимаете, не ваши страхи, а реальное. На этот случай. Вот. Держите. Спрячьте. Пойдете в ту самую столовую, где вы обычно бываете. Возьмете что-нибудь поесть и отдадите эту бумажку. Кассирша? Кассиру. Там теперь кассир. А-а-а. Понял, гражданин начальник. Этого будет достаточно. И помните, мы вам доверяем. И это налагает на вас обязательства. Это гарантия для вас. Залог, что вы можете стать человеком. Вы поняли? Понял. Понял, гражданин начальник. В таком случае идите. Переоденьтесь. Товарищ дежурный, отведите его. Сторожев вошел и сел рядом. Он как будто понимал, что мне нужно прийти в себя собраться с мыслями. Открыл ящик стола, молча протянул пачку фотографий. Я стал их рассматривать. Все фотографии были одного формата. Большие, 20 на 30 сантиметров. На каждой был изображен трефалев. Все фотографии были зимние. Трефольф переходит улицу, стоит у табачного киоска, входит в подъезд дома, разговаривает с молодой женщиной у края тротуара, стоит у края тротуара с поднятой рукой. Ну что? Сергей Валентинович, а что в пакете, который он должен передать сейчас? Несколько к передатчику и приемнику. Наиновейших. Но Они легкие, поэтому Трефалев их принял за деньги. В остальном обстановка тебе ясна? Да, ну а кто сообщил о Трефлеве, Сергей Валентинович? Там есть участковый милиционер? Да. Участковый старший лейтенант Зибров, но сообщил не он. Знаешь такого, Андрея Петровича Васильченко? Я вспомнил жесткое лицо под мокрым капюшоном. Сросшиеся брови, нос с горбинкой, хриплый голос. Но взгляд мягкий, дружеский. Васильченко Андрей Петрович. Инспектор рыбнадзора. Это который вцепится не отпустит. Да, в море встречал, так кажется. Да, вместе задерживали нарушителей. Ну, вот прекрасно, что ты его знаешь. Потому что есть у меня в отношении вас двоих кое-какие планы. Мы тоже хорошо знаем Андрея Петровича. Человек крепкий, упорный. Работу ведет выше всяких похвал. Он и заметил Трефолева? Да. На вокзале, наверное. Сам понимаешь, поселок маленький. И все же летом в сезон... Заметить кого-то среди курортников не так просто. Важно было не просто заметить, что Трефолев кладет вещи в камеру хранения, а обратить внимание, что он так и уезжает, оставив их в ящике. Васильченко заметил это один раз. Сначала значения особого этому не придал, но заприметил. А вот уже когда второй раз увидел такое, позвонил в погранотряд. Причем сделал правильные выводы. Тут же попросил Зиброва, с которым они всегда работают в тесном контакте, понаблюдать незаметно за ящиком, в который Трефалев положил пакет. Ну и что? Видимо, Зибров действовал не очень расторопно. Когда он подошел к камере хранения, ящик был уже открыт и пуст. Пакет кто-то взял.